Запретный рай Первоначальную идею создания постапокалиптического сеттинга Навсекая из долины ветров Миядзаки подсказал реальный экологический инцидент. В середине-конце 1950-х годов в японском городе Минамата разразилась эпидемия заболевания с неврологическими проявлениями. Болезнь влияла на способность жертв двигаться и говорить и унесла жизни более полутора тысяч человек. Расследование показало, что причиной заболевания стали промышленные отходы, слитые в воду городской бухты, что привело к отравлению ртутью, попавшей в рыбу, которой питались жители. Болезнь миномата привела к росту осведомленности японской общественности об экологических проблемах и побудила японское правительство принять меры. Миядзаки, однако, вдохновился реакцией самой природы. Страх перед болезнью привел к сокращению и в конечном итоге прекращению рыбной ловли в этом районе что, в свою очередь, привело к резкому увеличению популяции рыб в водах бухты. Узнав об этом факте, Миадзаки почувствовал благоговение перед способностью природы восстанавливаться, несмотря на поступки людей. Мир навсекая из долины ветров, в котором гигантские леса очищают землю, поглощая яд из почвы, и выделяя его в воздух, создавая среду, где могут существовать гигантские насекомые и членистоногие, но далеко не всегда человеческие существа. Это также мир, в котором природа способна пережить человеческую расу. Дополнительным источником вдохновения для создания такого мира послужили несколько известных произведений научной фантастики. Наиболее ярким примером является Теплица, опубликованный в 1962 году роман британского писателя Брайана Олдиса. Как и манга Миадзаки, книга Олдиса описывает мир, в котором эпоха человека миновала, а растения, ставшие разумными существами, теперь правят планетой. А жизни немногих уцелевших людей представляют собой постоянную борьбу за существование. Хотя мир Теплицы достиг своего состояния не из-за действий людей, а из-за изменения климата планеты, он дает тоже ощущение медленной смерти человечества его превращение в далекое воспоминание, пока новые формы жизни развиваются и захватывают власть. Первая глава книги также представляет читателям очень похожую на Навсекаю героиню по имени Лилио, сильного лидера небольшого человеческого сообщества. Хотя решение Лилио Бросить старших членов своего племени, поскольку они делают невозможным выживание остальных, героиня Миадзаки никогда бы не одобрила. Манга подчеркивает большое уважение, которое она проявляет к старшим персонажам. Необходимость принимать трудные решения перед лицом суровой реальности, безусловно, объединяет главных героинь обоих произведений. Другой. Научно-фантастический роман на экологическую тему, который сильно перекликается с мангой Миядзаки, это «Дюна Фрэнка Герберта», опубликованная в 1965 году и долгое время считавшаяся одним из величайших шедевров жанра. Действие романа происходит в далеком будущем на планете Аракис. В пустынном мире, который является единственным во Вселенной источником пряности, продлевающих жизнь наркотиков, необходимых для межпланетных путешествий. Сюжет начинается с того, что идеалистический благородный дом Атрейдосов получает управление добычей пряности на планете Аракис, но члены дома вскоре сталкиваются с предательством, и со стороны императора, который и направил их на эту планету, и со стороны воинствующего конкурирующего дома Харконнонов. Почти всех членов семейства убивают, но молодой наследник Пол и его мать Джессика убегают в суровые пустыни и находят убежище среди фременов странствующего племени умелых воинов, для которых смертоносная планета является домом. Пол становится лидером и мессианской фигурой для фременов и в конечном итоге возглавляет их военной кампании против императора и дома Харкононов, отвоевывает планету и правит империей. Суровые пустынные пейзажи и приключения, которые ждут путешественников, очаровали Миадзаки еще в тот момент, когда он прочитал «Дьявола пустыни» Фукусимы и нарисовал собственную мангу «Народ пустыни». А потому можно предположить, что роман Герберта был для него не менее привлекателен. Также легко заметить множество схожих моментов двух произведений. Статус Навсикаи как лидера, вдохновляющего своих последователей и в конечном итоге принимающего роль мессианской фигуры, сильно напоминает статус Пола. Мудрая старуха из «Долины ветров» и в какой-то мере «Саманов Секая» похожа на представительниц матриархального общества Бене Гессерит и их лидеров преподобных матерей, включая мать Пола Джессику, своими знаниями, мудростью и выдающимися интеллектуальными способностями. Но в то же время... Как Миядзаки определенно считал позитивным влияние сильных женских фигур на историю созданного им мира, Герберт в лучшем случае относился к ним неоднозначно. Образы Гурни Халика и Думкана Айдахо, военачальников на службе дома Атрайдесов, сильно напоминают мастера Юпу из манги Миадзаки. Влияние романа Герберта на мангу Миядзаки гораздо глубже внешнего сходства. Герберт вдохновился на написание своего романа, когда работал над журнальной статьей, посвященной борьбе Министерства сельского хозяйства США с распространением опустынивания. Так же, как Миядзаки благоговейно отреагировал на историю о восстановлении дикой природы. Герберт, собирая для статьи материалы о том, как великие города прошлого были погребены под песками, впечатлился великой способностью природы подавлять даже величайшие достижения людей. В своей сути, Дюна – это история о людях, которые адаптируются к безжалостным условиям окружающей среды, пустынной планеты, о фременах – среди которых пол находит убежище, и чья приспособленность к среде позволяет им максимально использовать ее природные ресурсы. Гигантские песчаные черви, на которых они ездят, — еще один источник вдохновения для гигантских ому в манге, согласно словам Миядзаки. Пустынный мир Романа Герберта «Смертоносное место» Но в нем есть и своя неоспоримая красота. То же самое верно и для постапокалиптического мира манги Миядзаки. Море разложения может быть очень токсичным, но в нем существуют и развиваются живые существа. Подобно фременам из романа Герберта, в море разложения есть два сообщества людей – обработчики червей, которые пользуются своей способностью выживать в токсичной среде, чтобы оказывать различные услуги другим человеческим сообществам и в ходе истории становятся самыми преданными последователями Навсекая, и лесные люди, которые еще глубже ассимилировались в экологической системе моря разложения и с которыми Навсекая имеет глубокую ментальную связь. Оба сообщества символизируют судьбу, которую навсекая считает идеальной для человечества. Не преодолевать суровые условия окружающей среды, а учиться жить в ней, признавая, что подобно пустынной планете Герберта, она имеет свою красоту. В финале обоих произведений потребность ассимилироваться и продолжать развиваться в смертоносной среде доведена до крайности. В романе Герберта Пол угрожает уничтожить все запасы пряности на планете и придать все человечество забвению, если он не станет правителем не только Аракиса, но и всей Вселенной. Поступая так, он заставляет Вселенную отказаться от прежнего режима и принять военное превосходство неумолимого пустынного мира и его людей. В манге «Миядзаки» Навсекая идет еще дальше. В заключительных главах манги она узнает, что ее миром управляет коллективное осознание ученых из доапокалиптической эпохи, планирующих очистить планету и в конечном итоге вернуть мир в его прежнее состояние. Навсекая кладет конец этому плану, разрушив крипту, в которой находятся ученые, и укрепляет гегемонию людей своего мира, которые борются за выживание и их право на то развитие, каким они его видят. Такой вотум недоверия к человечеству вдохновляет, но также пугает, учитывая жестокость, которую оно демонстрирует на протяжении всего манга сериала Тем не менее, заключительные панели подразумевают, что Навсекая выполнила свою миссию и научила людей ценить мир. Фильм Дугласа Трамбалла 1972 года «Тихое бегство» – еще один пример научной фантастики, поднимающий тему заботы об окружающей среде, который, похоже, также входил в число произведений, вдохновивших Миядзаки на создание манги. В отличие от огромных, высокодетализированных миров, описанных в романах Олдиса и Герберта, фильм «Трамбалла» представляет собой ограниченное пространство. Действие разворачивается на космическом корабле, хранящем в похожих на теплицы отсеках последние образцы деревьев и растений после того, как вся флора исчезла с Земли. Когда приходит приказ уничтожить теплицы и вернуться на Землю, член экипажа Фримен Лоуэлл, Брюс Дерн, для которого сохранение растений стало делом всей жизни, убивает товарищей по команде и сбегает с кораблем в глубины космоса. Несмотря на то, что фильм не собрал большой кассы после премьеры, поскольку оказался больше похож на медитативную драму о вине и одиночестве, чем на космическое приключение, которого, вероятно, ожидали зрители, В последующие годы он получил признание и завоевал любовь множества поклонников. Образы милых маленьких роботов в фильме также послужили основой любимого фанатами персонажа R2-D2 из «Звездных войн Джорджа Лукаса» 1977 года а его убедительный дизайн футуристической среды, сочетающий бывшую в употреблении и самодельную технику с красочными природными ландшафтами, нашел отражение во многих последующих проектах, например, таких как мультфильм Pixar «Валли» 2008 года. Тема экологии, поднятая в фильме, и изображения борьбы за сохранение окружающей среды сильно повлияли на Навсекаю из Долины Ветров. Подобно главному герою фильма «Трамбалла», ухаживающему за последними оставшимися деревьями и растениями в теплицах, у Навсекая есть собственная лаборатория, где ей удается выращивать незагрязненную флору. Оба персонажа верят, что они несут надежду миру, но мир не заинтересован в таком спасении. Коллеги Лоула, которые живут в стерильном мире без растений и привыкли есть синтетическую пищу, считают, что их миссия по уходу за теплицами – пустая трата времени. Также И королевство, окружающую долину ветров, предпочитают вести войну за господство над миром, а не работать над его восстановлением. Вопрос о том, как далеко может зайти борьба во имя окружающей среды, также является ключевой темой как в тихом бегстве, так и в манге «Миядзаки». Лоуэлл выбирает насилие, убивая товарищей по команде а также самого себя, чтобы теплицы, о которых он заботился, могли процветать без человеческого вмешательства. Навсекая выбирает жизнь, разрушает свою лабораторию и отправляется на поиски спасения для человечества, веря, что в конечном итоге спасет и весь мир. Манго Миадзаки наполнена аллюзиями и на другие научно-фантастические произведения, причем не обязательно посвященные проблемам окружающей среды. Одним из таких источников вдохновения, вероятно, был космический крейсер «Ямато» «Учу Сенкан Ямато» или «Ста Блейзерс» – «Космические пиджаки» как он официально назван для англоязычной аудитории. Крупномасштабный анимационный телесериал 1974 года в жанре космической оперы. Сериал рассказывает героическую историю группы астронавтов на борту военного корабля времен Второй мировой войны, переоборудованного для космических путешествий которые отправляются на поиски далекой планеты Искандер, где есть технология, способная очистить Землю от смертельного радиационного загрязнения, вызванного ядерными атаками инопланетной расы. Несмотря на то, что космический крейсер «Ямато» не добился серьезного успеха во время первой трансляции, ему удалось привлечь стабильную растущую фанатскую базу и постепенно превратиться во франшизу с большим количеством телесериалов и фильмов. Важным элементом каждого нового произведения внутри франшизы были апокалиптические угрозы Земле, сопровождаемые впечатляющими сценами массового уничтожения и соответствующие страхам, присущим Японии после окончания Второй мировой войны. От атомной бомбы и стихийных бедствий до нефтяного кризиса 1970-х годов, который угрожал привести страну к финансовому краху. Хотя предлагаемый франшизой «Милитаристский ответ на такие угрозы» был далек от мировоззрения Миядзаки, нельзя назвать мимолетным сходством между апокалиптическими сценами из космического крейсера Ямата и теми, что присутствуют в начале каждого эпизода на «Мальчика из будущего» со странными самолетами, угрожающими нависающими над высокими городскими зданиями, после чего следуют сцены разрушения современной цивилизации. На навсекаю из Долины Ветров куда глубже и значительнее повлиял другой элемент космического крейсера «Ямато» — образ запретного рая. В сюжете почти каждого произведения франшизы встречается, казалось бы, совершенный технологически продвинутый мир, полный естественной красоты, который, подобно планете Искандер из первого телесериала, при более близком рассмотрении оказывается гигантским кладбищем, так как почти все его обитатели погибли в какой-либо катастрофе, а единственный оставшийся в живых, обычно женский персонаж, чье послание, адресованное землянам, отправляет команду Ямато в долгое путешествие, остался оплакивать руины некогда великой цивилизации. Запретный рай таит в себе великое искушение. Действительно, в первом сериале франшизы «Космический крейсер Ямато» Несколько членов экипажа объявляют мятеж и заявляют о своем намерении остаться на планете. Это очень похоже на искушение, с которым сталкивается Навсекая ближе к концу ее путешествия. В красивом, ухоженном, полном чистого, пригодного для дыхания воздуха саду, таинственный мастер настойчиво предлагает Навсекая отказаться от путешествия и остаться в этом месте. САД мало чем отличается от кажущихся утопическими мертвых миров космического крейсера Ямата или, если уж на то пошло, от небольшой лаборатории самой навсекаи. Таков эксперимент по созданию красивой и чистой окружающей среды, где нет загрязнений и войн, от которых страдает внешний мир, но также нет и того элемента, который привел к этим проблемам – людей, Сад предлагает Навсикае возможность жить в раю и наслаждаться ложными воспоминаниями о любящей матери, которой у нее никогда не было. Но даже этого соблазна недостаточно, чтобы заставить Навсикаю отказаться от человечества, и она решает покинуть сад. В отличие от женщин-правительниц «Мертвых миров» космического крейсера «Ямато», Навсекая держится не за смерть, а за жизнь. Она спасает человечество не с помощью магических технологий, а через обучение. Еще одно научно-фантастическое произведение, оказавшее сильное влияние на визуальную составляющую апокалиптического мира манги Миадзаки это серия комиксов «Арзак», французского художника Жанна Жиро, впервые опубликованная в 1975 году под псевдонимом «Мебиус», который Жиро использовал в большей части своих научно-фантастических сочинений. Серия состоит из четырех немых историй, переданных через картинки без текста и рассказывающих о войне с квадратной челюстью, который ездит верхом на доисторическом летающем звере и попадает в странные приключения. Миядзаки познакомился с Жиро, когда работал над Навсикаей из Долины Ветров, и два художника стали друзьями. Жиро высоко отзывался о работах Миядзаки, а в 2005 году во Франции у них прошла совместная выставка. Сам Мяадзаки утверждал, что хотя он и оценил Арзака к тому времени, когда он начал работать над мангой, его собственный стиль сложился настолько, что комиксы Жиро оказали на него только незначительное влияние, если таковое вообще было. Тем не менее, сравнение двух работ неоспоримо доказывает наличие этого влияния. Арзак был опубликован в журнале комиксов «Металл Хурланд». Журнал, сооснователем которого выступил сам Жиро, стал революционным изданием, где публиковались ориентированные на взрослых научно-фантастические и фэнтези-комиксы, положившие начало карьере многих ведущих художников и способствовавшие признанию комиксов как формы сложного искусства. «Арзак» стал культовым произведением как образец уникального визуального повествования. Как и в «Ролфе» Корбана, хотя и в несколько меньшей степени в «Арзаке» присутствуют элементы с излишней объективацией женщин. Даже не одна, а две истории в сериале начинаются с того, что главный герой смотрит на обнаженную женщину. Хотя сюрреалистическая, слабо ограниченная сюжетом атмосфера комиксов обеспечивает их чем-то вроде контекста. Как объяснил сам Жеро в введении к американскому коллекционному изданию комикса, подобные элементы вводятся для отражения подсознательного мышления запретных удовольствий и страхов, которые повлияли на его дизайн инопланетных миров. Хотя эта тема не нашла отражения в манге «Миядзаки», в ней присутствуют другие черты комиксной серии «Жиро», особенно визуальные. Панели, на которых Навсекая летает на своем параплане – очень похоже на панели, где показано, как главный герой Жиро путешествует на летающем звере. Во второй истории Арзака есть не только смертоносная флора, но и чудовищный зверь, очень похожий на бога-воина из Навсекая из Долины ветров. И, как и манго Миядзаки, серия Жеро изобилует древними заброшенными постройками, останками давно ушедшей цивилизации. Эстетический подход Арзака также нашел отражение в Навсикае из Долины Ветров. В то время как немые страницы Ролфа Корбана повлияли на работу Миядзаки с боевыми сценами, Немые страницы Арзака скорее определили атмосферу манги. Три из четырех историй об Арзаке начинаются с того, что главный герой оказывается в странном инопланетном окружении, готовый его исследовать. Пока он изучает его, визуальные эффекты подчеркивают, насколько жители этого места и сама среда затмевают героя. Манго Миядзаки начинается аналогичным образом. Навсекая молча летит на своем планере, затем попадает в пещеру, заполненную странными смертоносными растениями, и находит целую оболочку ому. Как и Жиро, Миядзаки использовал безмолвные страницы, чтобы заставить читателей почувствовать трепет перед странным миром, который он создал, и в то же время оценить его красоту. В то время как Жеро и его коллеги из metal Хорланд были заняты продвижением революционных сюжетов научной фантастики, ориентированной на взрослых, в комиксах другой французский художник делал то же самое в анимации и в итоге тоже оказал влияние на эпос Миадзаки. В 1973 году режиссер Рене Лалу получил всемирную известность благодаря своему перекладочному фильму «Дикая планета». «La Planet Savage» в англоязычных странах выпущен под названием «Fantastic Planet» «Фантастическая планета» первому в короткой, но влиятельной серии анимационных научно-фантастических фильмов. Примечание. Перекладочная техника. Вырезанные из бумаги и заменяемые в ходе съемки элементы фигур, более скованных в пластике движения, но значительно более богатых в детальности и цвете. Конец примечания. Хотя Миадзаки утверждал, что не был впечатлен «Дикой планетой», Он признавал, что мир, в котором происходит действие фильма, потрясает воображение, но утверждал, что сюжет картины излишне простой. Ее влияние на его мангу и в плане визуального ряда, и в плане тематики очевидно. Основанная на романе Пьера Пейро, который писал под псевдонимом Стефан Вульф, «Дикая планета» повествует об Игаме, мире, населенном драгами, расой гигантских, лысых, красноглазых существ с голубой кожей. Драги – это технологически развитая культура, и многие из них держат в качестве домашних животных представителей примитивной расы, людей, известных как Омы. Главный герой фильма, Терр, ребенок Ом, которого девочка Драк берет в качестве домашнего питомца. Он самостоятельно обучается, а затем присоединяется к племени свободных Омов и помогает им в борьбе за выживание. Как и Гримо, Лалу, и его соавтор по производству Дикой планеты, карикатурист Ролан Топор, испытывали ужасы нацистской оккупации Франции. Борьба с тиранией – главная тема фильма и последующих работ Лалу. Но при этом Лалу отвергает анархический, порой жестокий подход к этой борьбе, практикуемый главными героями «Пастушки» и «Трубочиста» Гримо, в пользу более интеллектуального варианта. Его путь – Это прежде всего самообразование угнетенного населения, наставляющего его на путь к свободе. Более того, окончательное разрешение конфликта между людьми и драгами происходит не в результате военной победы, а благодаря осознанию того, что каждая популяция нуждается в другой, и мир необходим обеим цивилизациям что мало чем отличается от подхода, который Навсекая проповедует на протяжении всей манги. В Навсекая из Долины Ветров можно найти и другие элементы из фильма «Лалу». Название «Омы» Данное представителем человеческой расы в дикой планете, возможно, было одним из источников вдохновения для названия гигантских червеподобных созданий из манги Миядзаки. Как и море разложения, дикая среда, в которую избегает тер в фильме «Лалу», наполнена мутировавшими смертоносными формами флоры и фауны – на которые люди часто смотрят с трепетом и беспомощностью. Одна конкретная визуальная аллюзия восходит к леденящей кровь сцене дикой планеты, в которой драги приходят, чтобы с помощью химического оружия избавиться от людей, скрывающихся в дикой природе. Дизайн персонажей Драгов в этой сцене, одетых в противогазы и ведущих гонщих, почти идентичен дизайну обработчиков червей в Навсикае из Долины Ветров. При этом Миадзаки в своей манге поменял роли в этой сцене. Обработчики червей – это фактически население, ассимилировавшееся с естественной средой, как люди в фильме «Лалу» а не те, кто пришел уничтожить ее. Лалу был не единственным режиссером, пытавшимся создавать анимационные фильмы для взрослых на пост апокалиптическую тематику в 1970-х и в начале 1980-х годов. Американские режиссеры – также экспериментировали в этом жанре, но с гораздо меньшим успехом и, конечно, с меньшими художественными амбициями. Ярким примером является фильм «Волшебники» – «Визардс» режиссера и аниматора Ральфа Бакши, премьера которого состоялась в 1977 году. Действие фильма происходит в мире, опустошенном ядерной войной где население разделено на красивых сказочных существ, владеющих искусством магии и уродливых мутантов, использующих военную технику. Между двумя обществами вспыхивает война, когда черный волк, злой лидер мутантов, обнаруживает лучший способ вдохновить свои войска и напугать врагов – пропагандистские кадры нацистской Германии. До выхода «Волшебников» бакши был известен в основном анимационными фильмами о городской жизни в Америке 1970-х годов, в которых присутствовал рискованный юмор и зачастую много эротического контента. У этих фильмов есть как поклонники, так и недоброжелатели, но как первый шаг бакши в фэнтези кинопроизводстве «Волшебники» содержат почти все элементы, обеспечившие режиссеру дурную репутацию и лишь некоторые достоинства. Фильм беззастенчиво оскорбителен, как в дизайне женских персонажей, подчеркивая их большую грудь, еле прикрытую скудной одеждой так и в сценах военного геноцида. Несмотря на параллели между нацистской Германией и армией мутантов, режиссер фактически перенимает очень неприятный нацистский подход, изображая добрых волшебных существ красивыми и благородными, а злых мутантов ужасно уродливыми и мерзкими. Сюжет фильма представляет собой полный хаос – которые неуклюже переключаются с несмешного фарса на неловкие попытки создать серьезную драму. Тем не менее, несмотря на неудачу с художественной точки зрения, волшебники имели коммерческий успех, о чем даже упоминал Миядзаки, предлагая снять анимационную адаптацию Ролфа. Незначительные элементы из фильма «Бакши», вероятно, вдохновили Миадзаки во время работы над навсекаей из Долины Ветров. Безмолвные, опустошенные послевоенные пейзажи, через которые герои проходят в фильме «Бакши», представленные в темной цветовой гамме, перекликаются с рядом пейзажей в манге Миадзаки. Образ «Аватара» Вождя волшебников и волшебных существ, возможно, нашел отражение в дизайне некоторых бородатых персонажей Долины Ветров. Самая примечательная визуальная идея, которую Миадзаки заимствовал у Бакши, состоит в использовании двуногих существ в качестве ездовых животных, хотя в волшебниках эта идея кажется просто еще одним из разрозненных элементов. В Навсикае из Долины Ветров она выглядит неотъемлемой частью экосистемы мира. Своим успехом волшебники открыли дорогу другим американским анимационным постапокалиптическим фильмам, и одним из таких высокопрофессиональных проектов стал тяжелый металл – Heavy Metal – 1981 года, который, по сути, являлся адаптацией нескольких сюжетов из журнала Metal Хорланд», основанного Жиро. Heavy Metal. название американского издания журнала. Как и волшебники, тяжелый металл – это наполненное объективацией и оскорбительными посланиями произведения – не способное обрести собственный голос и решить, создано оно ради смеха или ради серьезной драмы. Однако оно отличается куда более привлекательным дизайном и анимацией, чем фильм «Бакши», а также гораздо более интересным сценарием. Краткая сцена в эпизоде фильма под названием «Дэн» Адаптация сюжета Ричарда Корбана, возможно, также послужила Миядзаки источником вдохновения для навсека из «Долины ветров», поскольку в ней изображены гигантские насекомые, летающие над экзотическим фантазийным миром. Еще более сильное влияние мог оказать эпизод «Таарна» — финальный сегмент фильма, в котором рассказывается о женщине-воительнице, которая пытается уничтожить гигантский светящийся зеленый шар, превративший группу мирных людей в кровожадных монстров. Изначально Таарна планировалась как экранизация Арзака Жиро, но юридические сложности помешали производителям фильма получить права. В итоге эпизод, созданный для фильма, заимствует концепцию главного героя, который путешествует по постапокалиптическому миру на летающем существе из комиксов «Жиро», но с героиней женщины вместо главного героя мужчины. И довольно стандартные истории о борьбе добра со злом вместо абстрактного повествования. Хотя Тарна Несет тоже неприятное ощущение фантазии озабоченного подростка, которая сопровождает остальную часть фильма. Одна сцена показывает совершенно ненужную сюжетно наготу главной героини, которая до конца фильма носит фетиш-одежду. И попадают в ту же идеологическую яму, что и волшебники, с их упрощенным представлением красивых людей, сражающихся с уродливыми деформированными врагами. Это все же хорошо рассказанная и хорошо анимированная история, значительно превосходящая другие части фильма. Некоторые элементы в нем, как отмечалось ранее, возможно, вдохновили Миадзаки в его работе над «Мангой». Замена протагониста яркой женщиной-воином, летающий зверь, на котором ездит героиня, в тяжелом металле это существо движется несколько механически, напоминая не только планер «Новсикай», но также маленькие боевые самолеты «Тальмеков». Сильная эмоциональная связь, которую героиня разделяет со зверем, на котором она едет, что мало чем отличается от связи навсекая с животными, в частности, с двуногими скакунами ее мира. И стремление героини спасти мир от апокалиптической катастрофы, которая приводит ее в захудалый бар в маленьком городке. Очевидная отсылка к вестернам, но в манге «Миядзаки» сюжет иногда приводит главных героев в подобные небольшие города. Завершающий бой героини, в котором она побеждает светящийся шар, также перекликается с финалом Навсикаи из Далины Ветров, в котором Навсекая кладет конец всему, что может связывать ее народ со Старым Миром. Даже если рассматривать Таарну как достаточно интересный эпизод, в отличие от остальной части тяжелого металла или волшебников, она, тем не менее, крайне мало отличается от типичного подросткового мультфильма, лишенного какой-либо реальной глубины, но утверждающего, что он взрослый из-за постоянного изображения секса и насилия. Если Миядзаки что-то и заимствовал, то в меньшей степени, чтобы продемонстрировать уважение к произведению и в большей, стремясь показать, как должна выглядеть серьезная постапокалиптическая анимационная история».